Глава 42. Воскресенье, 20 октября. По совету Маклера, Юхан решил не присутствовать на презентации дома, назначенной уже на воскресенье. Однако ему все равно пришлось наблюдать за тем, как все происходило. Он стоял на другой стороне улицы и смотрел на входившие в дом пары. Некоторые привели с собой детей И ему не составляло труда представить, как они бродили по комнатам, осматривали гардероб и презрительно улыбались при виде ковров и кухонного гарнитура, точно так же, как они с Мартой когда-то. Он смотрел на свой дом и думал, какие в продаже сейчас есть дорогие плиты и холодильники со множеством функций, большинством из которых счастливые обладатели новинок перестают пользоваться уже через неделю. Они сами когда-то купили такой холодильник. Внезапно у Юхана появилось неприятное ощущение. Мышцы шеи напряглись, и он расстегнул воротник, чтобы дышалось лучше. Это не помогло, и он все-таки вошел внутрь. Маклер, равнодушная блондинка, считавшаяся в их школе первой красавицей, ее он сразу узнал при первой же встрече. Устала, посмотрела на него, но Юхан, не обращая на нее ни малейшего внимания, Молча прошел в гостиную. Девица с внешностью банковской служащей излишне громко разглагольствовала об отсутствии лака на паркете в углу. Лысый уроженец Сконы с видом знатока мерзким пронзительным голосом рассуждал о возможных повреждениях фундамента, естественно, не существовавших и в помине. За короткое время Юхан услышал массу негативных отзывов о своем жилище. Происходившее напоминало войну. Ему уже стало ясно, что недостатка в покупателях не будет, но все они явно собирались сбивать цену, и он всех мгновенно возненавидел. Юхан прошел на кухню, кивнул Маклеру и составил список потенциальных покупателей, время от времени скупо улыбаясь холодной красотке. Он подумал, что такой список ему непременно пригодится. Люди частенько переходили к активным действиям, если понимали, что у них есть конкуренты. К нему подошел пожилой мужчина с зачесанными набок редкими волосами. «Люди интересуются, кто жил здесь раньше», — сказал он. Мужчина имел несколько странное телосложение и напоминал треугольник. «Что вы имеете в виду?» — поинтересовался Юхан и попытался спрятать нахлынувшее на него раздражение. Незнакомец улыбнулся одними губами. Глаза его оставались серьезными и неотрывно смотрели на Юхана, и он первый отвел взгляд. Мужчина тем временем торопливо и так рьяно втянул воздух носом, что даже издал звук, похожий на храп, но это, похоже, нисколько его не обеспокоило. Такое впечатление, словно здесь отовсюду веет мертвецким холодом. — сказал он с блеском в глазах, и, возможно, это сошло бы за шутку, если бы не тон, а потом добавил. Мне даже кажется, что я чувствую его запах. — Это просто моющее средство, — ответил Юхан. — Нет, по-моему, здесь явно что-то не так. Его волосы блестели, словно намазанные бриолином. Вы можете спросить Маклера о владельцах. — сказал Юхан, и сам удивился, насколько спокойно прозвучал его голос. На самом деле слова незнакомца так сильно взволновали его, что он испытал легкий приступ тошноты. Как Анна называла этого странного субъекта? — Флюгер. Он уже догадался, что перед ним был ее преследователь. Но как он нашел его? — Мне здесь немного не по себе. — сказал мужчина. «Извините меня, — пожал плечами Юхан, — но я не понимаю, куда вы клоните. — Не понимаете?» Мужчина пододвинулся к нему еще ближе. Юхан задрожал. Сейчас у него отпали последние сомнения. Именно с этим человеком Анна встретилась на дороге. «Вам, похоже, уже пора принимать таблетки», — сказал Юхан, и похлопал мужчину по спине. Потом он сразу покинул дом и даже немного удивился тому, что ноги еще могли нести его.